Наверное, ты уже и без меня знаешь, что произошло. Да-да. Когда ты принялась варить варенье, на ней была та самая кофточка с иголочки. Высыпав ягоды в большую кастрюлю, ты на полную мощность включила газ. Ягоды закипели и начали лопаться, брызгая черничным соком, несколько капель упала на белую кофточку. По-моему, Тея этого даже не заметила, но первое, что увидела ее мать, войдя в кухню, – эти черничные пятна. Напомню, я сидела в саду с книгой. Возможно, я не р а с слышала всего, что было сказано на кухне, но суть происходящего сумела ухватить. Какого чёрта, завопила Беатрикс. Что ты сделала с проклятой кофтой? Беатрикс выразилась покрепче, но прости, не могу заставить себя повторить р у г а т е л ь с т в о Ты должно быть посмотрела на кофточку, испугалась и Беатрикс понесло. Гнусные слова ведут гнусным делам. Беатрикс. Обозвала дочь идиоткой, сказала, что такой д у р ы она в жизни не в и д ы в а л а т е р а с п л а к а л а с ь и стала просить прощения, обещая постирать кофточку. Беатрис к я з в и т е л ь н о расхохоталась, мол, п о з д н о к а е т ь с я кофта навеки загублена. А потом она уцепилась за это слово, повторяя его на все лады: ты её загубила, ты всё губишь, всё. И не успела я глазом моргнуть, как она обвинила Тео. Я слышала это собственными ушами. В том, что она сгубила здоровье матери и жизнь. Всё из-за тебя, визжала Беатрикс. Из-за тебя я стала такой. Из-за тебя попала в автокатастрофу. Если бы не ты, я бы не поехала тогда в школу. Тут. Те крикнула что-то, слов я не разобрала. Они потонули в слезах, выскочила из кухни и бросилась наверх в свою комнату. Голос ее матери, как и голос а й в и много лет назад, когда я маялась под дверью ее спальни, пока она отчитывала дочь, этот голос звучал убийственно, иначе не скажешь. Я почувствовала, что назревает что-то страшное. Бэ была вне себя, она совершенно ничего не соображала. Трудно передать словами, как я была потрясена этой сценой, но я продолжала сидеть в шезлонге, парализованная нерешительностью. Мне хотелось урезонить Беатрикс, сказать ей, что нельзя так жестоко и несправедливо обращаться с дочерью. Однако момент был явно неподходящий. С п р е б ы в а ю щ и е в ы с т у п л е н и е м и Беатрикс спорить не имело смысла. А у з н а я она, что я слышала их, то разъярилась бы еще сильнее. Пока я лихорадочно прикидывала, что бы такое предпринять, Беатрикс дернула за ручку кухонного ящика, который с грохотом открылся, после чего устремилась следом за дочерью. Ее шаги гулко раздавались на лестнице. При этом она по-прежнему во весь голос поносила Теа. А то и лишь горе и страдания. И лучше бы ее старшей дочери вовсе не рождаться на свет. Я вбежала в дом, когда я была на середине лестницы, дверь в комнату Т.А. с треском захлопнулась, и я услыхала, как щелкнул замок. К счастью, дверь запиралась изнутри, иначе что угодно могло бы случиться. Я увидела, что Беатрикс бежит по коридору к комнате Т.А. И в руке у нее кухонный нож. Я окликнула ее: "Б, успокойся". Но она меня не слышала. Взбешенная тем, что дверь заперта, она с размаху вонзила нож в дверь, затем опять и опять, оставляя глубокие зарубки на дереве. Выходи, надрывалась Беатрикс, обзывала дочь сучкой и другими еще более непристойными словами, какие ни одна мать не имеет права говорить своей дочери, которой к тому же четырнадцать лет. Не раздумывая о последствиях, я подбежала к Беатрикс и схватила ее за плечи. Я умоляла ее прекратить все это, и вскоре нож упал на пол. Абиатрикс прижалась спиной к двери, тяжело дыша, она смотрела на меня, или точнее, сквозь меня. Но длилось это недолго. в ы р а в ш и с ь из моих рук, она ринулась вниз и прочь из дома, так и ничего не сказав. Ох, пожалуй, мне нужно немного передохнуть. Ты не обидишься, Эмаджин, если я отключу на минутку магнитофон? Пойду принесу себе стакан воды. Ну вот, так-то лучше. Теперь я могу продолжать. Где я остановилась? У двери в комнату твоей мамы. Где же еще? Я постучалась и попросила разрешения войти. Тя подавленно молчала, только прижималась ко мне и плакала. Потихоньку, мелкими шажками я повела ее к кровати и уговорила лечь. Затем п р и л е г л а рядом, обняла ее. Постепенно та затихла и, обессиленная, з а б ы л а с ь беспокойным сном. Позже, когда небо з а в о л о к л и тучи и в комнате похолодало, я встала, вынула з а п а с н о е одеяло из шкафа и укрыла им нас о б е и х Нам стало даже уютно.